Глава 55. Званый ужин. Первой приехала Людмила Петровна. — Алекс, по какому поводу спор? А Алена где? — У нас в последнее время не очень отношения. Надо с этим что-то делать. Теща расправляет складки на юбке. — Как вам в голову пришло, чтобы Аленой манипулировать? — Умный человек, — подсказал. Я же как лучше хотела. Берет меню, перелистывает страницы, но на них не смотрит. «Где же мои родители?» «Конечно, мама могла разыграть новую комедию, вспомнить про мигрень, давление и еще кучу несуществующих болезней». «А нет, в зал выходит папа. Интересно, для кого наряжался?» «Для мамы или Людочки?» «Рубашка цвета топленого молока, коричневый жилет, брюки чуть темнее». «И мама при полном параде?» «Голубоватое платье, белый жакет». В этом наряде она выглядит еще бледнее. «Сыночек, а Аленушка где?» «Я думала, у нас семейный ужин». Мама обнимает меня и целует в щеку. «А ее не будет. Ее никто не пригласил. Хочу с вами о ней поговорить. Настроение у меня не то что боевое. Кажется, я готов взорваться, если родственники начнут тупить». Посматриваю родителей. Забавное зрелище. Все делают вид, что у нас благородное семейство. В грехах и замечены не были. Мама излишне любезно с тёщей, хотя следовало бы прорядить ее шикарный начес. Сын, мы просто поесть собрались, или тебе есть что сказать? Папа смотрит на меня поверх очков. Кажется, ему не очень удобно в своем цветнике. Совместим не очень приятное с полезным. Папа, вы пока заказываете. Делаю глоток воды. Дорогие родители, и сам начинаю смеяться. У нас с вами есть уникальная задача. Я не хочу разводиться о соленой. Хочу попробовать начать все сначала. Ой, как хорошо, перебивает теща. Она поднимает руки и кладет ладони на сердце. Людочка, говорю с ехицей, дослушайте меня до конца. Папа краснеет. Мама делает вид, что в салате что-то интересное, и она ведет в нем раскопки. У меня к вам одна просьба. Маленькая, крохотная. Для вас она очень и очень трудновыполнимая. Три пары глаз смотрят на меня с ожиданием. Наверное, ждут чего-то из ряда вон. А все намного проще. Вы должны отстать от нас с Аленой, вообще не приближаться к ней, не разговаривать с ней, не мешать мне. Да мы и так не разговариваем. Ты видишь, как она себя ведет. Людочка снова бунтует. Как? Интересное кино начинается. Она же никого не уважает. Она нам с Людочкой скандал в больнице устроила. Подключается мама. На меня не смотрят, говорит в тарелку. Прям орала, улыбаясь во весь рот, не знаю, что должно произойти, чтобы Алена устроила истерику. «Нет, я поведение недозволительно!» – подключается папа. «И чем же? Что ваше осиное гнездо разворошило?» Смотрю на реакцию, а ее нет. Все держатся так, будто то, что папа и Людочка-любовники никому неизвестно. Или я сам это придумал? «Какое гнездо? Что ты несешь?» Папа шепотом. шёпотом. Забавно, когда тянет устроить скандал, орать и бить посуду, но ты находишься в приличном обществе, и у тебя такая репутация, что остается только шипеть. Поднимаю на него глаза. «Ох, папа, по острию ты ходишь!» «Какое гнездо, пап! Ты как двух любовниц при живой жене имеешь. Сил хватает обеих обслужить!» — Финансово получается, я уже проверил. А так с виду и не скажешь, что ты сексуальный гигант. Хотя мне все равно, кто из вас с кем спит. Это не мое дело, но в свою семью я вам лезть больше не дам. — А кто лезет? — голос мамы жесткий, надменный. — Алена тебя в чужой койке застала, как шелудивого кота. Или мы тебя, любовницу, завести заставили? Ты сначала своей семье говнецо за мой, а потом нам. «Взрослым людям мораль читай!» «Алекс, лучше перемолчи, перетерпи, иначе и свою семью развалишь!» Шепчет теща. «Нет никакой семьи, нет, просто голограмма!» Кажется, мы все охренели от этой речи. «А мама-то права, я первоисточник бед. Отец тоже в шоке. Ты всегда был неразборчивым. Что первая жена, что вторая, ты на красивую мордашку ведешься, как будто подросток. А нужно башкой думать!» Как ты потом с этой красотой жить будешь? Я на все грезила кем-то стать, Аленка в своей кофейне пропадает. А сколько мужиков рядом вьется, а ты слепой? Где же я слышала этот мамин тон? В памяти всплывают обрывки. Когда я назвонила матери, искала поддержки, а я рядом в комнате был. И вместо понимания и уважения моя бывшая жена получила взбучку и долгую триаду, что она предатель, от мужа защитника сбегает, и дальше куча непечатных слов. И тогда я очень удивился, но почему-то не среагировал. А Яна не из-за тебя от меня сбежала. Тут до меня начинает доходить. Мам, ты свою жизнь прожила, и мою прожить собираешься. И сделаю это лучше, чем ты. Если бы отец тебя не продвигал, не пихал бы везде, так и сидел бы прапором в мурманских лесах. Вот это поворот! А мне вашего ничего не надо. Рот за и матери не хами. Она как лучше хочет. Мать при любых твоих выходках рядом, а жены сбегают одна за другой. Да, пап, не умею всех коллекционировать, в одну коробочку складывать. Хочу спросить про Машку, но думаю, это будет выглядеть, будто я перевожу стрелки на него. Мне сорок. Я сам вырос давно. И папа... Кладу распечатки на стол моих финансовых вливаний в нашу семью, и получается твоих любовниц больше, чем твоих. Я аж на твои траты и мамины денежки пересылаю, а ты их тратишь на Людочку, Машу, может, завтра еще кто-то появится». Мать в секунду становится багрового цвета. «Ты девок своих содержишь?» Мама сжимает вилку так сильно, что мне кажется, что она сейчас погнется. «Мам, ты правда думаешь, что отец завидный любовник? У Людмилы Петровны спроси, думаю она». Недавно проверяла. За нашим столом тишина. Слышно, о чем говорят за соседним столиком. За мной сидит семья. У них у дочки день рождения. Ей восемнадцать исполняется. Все выглядят счастливыми. Интересно, все правда или такая же бутафория? Ладно, любимые родители и Людочка, мне пора. Пожалуйста, не лезьте в наши соленые отношения. Разбирайтесь со своими. «Мам, я в четверг заеду. Пап, про Скворцовых помню. Костюм уже купил. Людмила Петровна, привет мужу передавайте. И скорейшего выздоровления. Столик депозитом оплачен. Ни в чем себе не отказывайте». Выхожу из-за стола. Иду к выходу. Ощущение, что меня должно парили в бане. Снимали кожу. Больно. Но оно этого стоит.